Выбросил лишь два-три мелких несущественных отступления, сокращая издержки профессионального заболевания путешественника, болтливости. Как это сказал поэт? Хочется бросить, рыть землю, сесть на пароход и плыть. И плыть не с целью открыть остров или растения, прелесть иных широт, новые организмы, но ровно наоборот, главным образом — рот. Вот открываешь не только в изумлении, но и в нестерпимом желании рассказать. краманьонцы Триполья В Триполье радушно сбились с ног, разыскивая кого-нибудь, кто жил здесь в 50-е годы. Мы с водителем Колей спрашивали в школе, в муниципалитете, в больнице, просто прохожих, выручил милиционер. Маргарита Степановна из Краеведческого музея. Если не она, то никто. Пошли на берег Днепра к музею. Как же хотелось хоть что-нибудь опознать, вспомнить, навести хрусталик на фокус почти полувековой давности. Два лета подряд меня возили на Украину выздоравливать после воспаления легких. Годы 55 и 56. Мне, соответственно, 5 и 6 лет. Отчетливо помню огромный лук с васильками, белую мазанку с земляным полом, борщ, который полагалось есть, откусывая почередно то от краюхи черного хлеба, то от чесночной дольки, то от горячей домашней колбасы, зажатой в кулаке. Хороший аппетит был у мальчика. Помню Красномордова, лодочника деда Сергея. Мы подплывали на его двухвесельной развалюхе к пристани, куда причаливал высокий двухпалубный пароход, на котором из Киева Приезжала на выходные тетя Люба. Дед Сергей вскакивал, тревожно раскачивая лодку, махал веслом и задорно орал «Прыгай!». Тетя Люба качала головой и спускалась с авоськами городских продуктов по пружинящим сходним. На обратном пути к дому дед Сергей греб ритмично и молча, радостно косясь на авоське. Помню крутой подъем от лодочного причала к тому васильковому лугу, на краю которого стояла мазанка. Надо было попытаться увидеть это снова. К 50 годам появляется такое навязчивое нелепое желание. Кажется, что чем больше знаешь точек на графике своей жизни, тем точнее график, тем надежнее возможно в нем разобраться. Ответа на главный вопрос все равно не получишь. Но хоть взрыхлишь почву вокруг, окучишь, удобришь. Краевический музей, по-новому называющийся областный, археологичный, оказался закрыт. Но Маргарита Степановна жила по соседству. Сейчас, сейчас, все покажу, открою. Время — вперед. Обогащенная экспозиция. Новых поступлений нет, но стараемся, стараемся. Да, нам не музей, Маргарита Степановна. Нам бы показать, где тут пристань была, куда пароходы приплывали из Киева. Бог с ними, с васильками и мазанкой. Бесплодная фантазия, но пристань-то центр жизни, как не знать. Но она уже надевала теплое, не по погоде зеленое пальто, повязывала платок. Сейчас открою, все увидите. Она приехала в Трипольве в середине 50-х. Но память ее была прозрачна и пуста, как вид, открывающийся с высокого берега. Морская ширь, Днепра, небо, рыжие травяные островки. После того, как в начале 70-х пустили Трипольскую Гресс, ландшафт переменился полностью. Но ведь пристань вы должны помнить, Маргарита Степановна. Она же стояла, когда вы сюда приехали. Сейчас уже пришли. Время вперед. По дороге к музею речь шла о мамонтах. Здесь их обиднейшие залежи. Трипилля. Дуже богато было мамонтов, перейдя вдруг на другой язык, рассказывала Маргарита Степановна. Не случайно. Мамонты связывались в ее сознании с украинским. Когда она поступила на работу в музей, он почти полностью был посвящен комсомольцам Триполья, которых здесь расстреляли и сбросили с Днепровского берега. Что-то такое мы проходили в школе об их подвиге, да и о трипольской культуре читать приходилось. После того, как на Украине грянула самостийность и незалежность, герои сменились. музей переименовался в археологический. Советскую эпоху теснила эпоха плейстоцена. Зашли в знакомую обстановку провинциальных музеев.